Но лишь появление каббалистов сдвинуло развитие науки с мертвой точки. Выяснилось, что знаки выстраиваются в цепочке, а их сила и направленность регулируются посредством конфигураций. Каббалисты позаимствовали из имеющихся оккультных учений термин «сферот» — десять первичных знаков, распределяющих по выбранным векторам ментальные эманации.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 «Если что-то и проходило, то в голове у моей одноклассницы». «У твоих друзей проблемы», — выдала Маро. «Что?» — я напрягся. «Ника, она телепат. Говорит, большая драка во дворе. Там Ракли с Игорем. Договорить да, девушка не успела. Я вскочил с места, не доев лобио, вихрем слетел с платформы по винтовой лестнице и побежал напрямик через двор к проспекту.